И притом для гостиной эта глава сделает мой труд предметом подходящим для их личной комнаты. Я предпочитаю общение с дамами наедине. На глазах у всего света оно менее радостно и менее сладостно. При расставании с теми или иными вещами наши чувства к ним становятся более пылкими, чем обычно. Мне предстоит расстаться с утехами мирской жизни, и я посылаю им мои последние поцелуи. Но вернёмся к моему предмету. В чём провинен перед людьми половой акт, столь естественный, столь насущный и столь оправданный, что все как один не решаются говорить о нём без краски стыда на лице? и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьёзной и благопристойной беседе. Мы не боимся произносить убить, ограбить, предать, но это запретное слово застревает у нас на языке. Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы упоминаем его в наших речах, тем больше останавливаем на нём наши мысли? И очень, по-моему, хорошо, что слова наименее употребительные, реже всего встречающиеся в написанном виде и лучше всего сохраняемые нами подспудом. Вместе с тем и лучше всего известные решительно всем. В любой возраст, любые нравы знают их не сколько ни хуже, чем название хлеба. Не звучащие и лишенные начертаний, они запечатлеваются в каждом, хотя их не печатают и не произносят во всеуслышание. Хорошо также и то, что этот акт скрыт нами под покровом молчания, и извлечь его оттуда, даже за тем, чтобы учинить над ним суд и расправу, наитягчайшее преступление. даже поносить его мы решаемся не иначе, как с помощью всевозможных описательных оборотов и словесных прекрас. Быть до того мерзким и отвратительным, что само правосудие считает предосудительным, касаться и видеть его величайшее благодеяние для преступника. И он продолжает пребывать на свободе, и наслаждаться безнаказанностью из-за того, что даже вынести ему приговор противно. А не встаёт ли тут дело положительно так же, как с запрещёнными книгами, которые идут на расхват и получают широчайшее распространение именно потому, что они под запретом. Что до меня, то я полностью разделяю мнение Аристотеля, который сказал, что стыдливость украшает юношу и пятнает старца. Не же следующими стихами древние наставляли свою молодёжь, а их школа, по-моему, не в пример лучше нашей. Её достоинства мне представляются большими, её недостатки меньшими. И от Венеры, кто бежит стремглав и кто за ней бежит, Равно не прав. Ты, богиня, одна правишь природою. Помимо тебя ничто не рождается на свет Божий, И ничто не становится милым и радостным. Не знаю, задавался ли кто-нибудь целью разлучить Палладу и Муз с Венерой И отдалить их от Бога любви. Что до меня, то я не вижу других божеств, которые были бы настолько под стать друг другу и столь многим друг другу обязаны. Кто отнимет у муз любовные вымыслы, тот похитит у них драгоценнейшее из их сокровищ. А кто заставит любовь отказаться от общения с поэзией и от её помощи и услуг, тот лишит её наиболее действенного оружия. И, сделавши это, обвинил бы тем самым Бога в близости и влечении, и Богинь – покровительниц человечности и справедливости, а в черной неблагодарности и в отсутствии чувства признательности».